глава 28 сами мы очутились на огромном выступе высокой горы ноги утонули в снегу по щиколотку я оглянулась и даже проморгалась что за такого точно не могло быть поежилась кутаясь в теплую накидку и обнимая милану девочка же и вовсе была одета в легкое платье только ей было как будто плевать на холод Я-то хотела выйти наружу, но не таким способом. «Мама, а где мы?» — испуганно спросила Милана. «Если бы я ещё сама понимала», — протянула я. Мимо вновь промчался ветер. Чем дольше я стояла, тем холоднее мне становилось. Милане же было страшно. Стоять здесь — не самый лучший вариант» идем я потянула ее к горе может там можно будет укрыться от ветра мы подошли к огромной возвышенности а тут ничего хоть бы какая пещерка была долго я так не смогу простоять замерзну точно и что теперь делать я домой хочу простонала милана я тоже милая сказала я и вновь притянула ее к себе Меня будто окружило тёплым коконом. «Точно. Малышка ведь дракон. Хоть так можно будет простоять. Только чего нам ждать и как долго?» «Может, я превращусь в дракона, и мы долетим домой?» — предложила Милана, посмотрев на меня. В ночи её глаза едва заметно светились синим свечением. «Нет, ты же ещё не умеешь». «Умею!» — Милана топнула ножкой. «Ты же меня научила!» Я нервно сглотнула. «Из меня такой учитель драконов, что лучше не надо». Милана вырвалась из моей хватки. Холод скользнул по телу, сковывая в свои объятия. «Стой!» — крикнула я, бросаясь за Миланой. Только ещё не хватало, чтобы она из-за меня слетела со скалы. Я успела подхватить малышку, когда та была уже почти у края. Тепло вновь вернулось. «Стой, Милана!» Я потянула её назад. «На почему? Я сейчас обращусь!» Упорно сказала та и потащила меня за собой. «Милана!» — рявкнула я от страха за неё. «Нельзя так, понимаешь? Мы на огромной высоте. А если ты не удержишь меня?» Милана остановилась и опять посмотрела на меня. «Удержу! Я сильная!» «Я знаю, но я боюсь летать. Давай что-нибудь другое придумаем!» Я вновь потянула её к скале. Таня охотно отправилась со мной. А у меня чуть сердце из груди не выскакивало. Если б Милана меня не послушала. Если б она сорвалась со скалы. Если б... Вот только её тело окутало сияние. Пара мгновений, и она превратилась в дракона. «Милана!» — вновь протянула я. «Но зачем?» — девочка свернулась калачиком у стены. «Ложись, мама!» — сказала она. «Раз мы будем ждать, то лучше так. И вообще зря ты так. Я же на вас с папой проклятие даже наслала». «Это когда ты меня к папе приклеила?» — уточнила я, вспомнив, как Кристиан впервые показался в драконе. «Нет, это когда я над кроватью разлила проклятие красок. Вы должны были проснуться и быть в краске», — довольно отозвалась она. «В первый день». Я нахмурилась. Милана говорила про проклятие. Тогда Кристиан снял все проклятия в комнате. Но кто же тогда нам подсыпал приворотное зелье? А главное, ту книгу заколдовали после того происшествия. То есть среди слуг завелась крыса. Я прижала руку к груди. Этому ребёнку точно пять лет? Потому что иногда она мыслит совсем как взрослый человек. Опустилась рядом с дракошкой. Ветер завывал. Снег кружился, но было так жарко рядом с Миланой. Видимо, у драконов своя магия, которая отталкивала весь холод. И главное, что-то делать непонятно. Милана завозилась рядом и уткнулась своей шипастой мордой в меня. «Папа нас спасёт!» — прорычала она. Я горько улыбнулась и погладила её по шершавой чешуе. В такой темноте я ничего не увижу. Надо хоть дождаться зари. Тогда хотя бы можно... «Было бы увидеть, где мы и что мы». Случайно коснулась своей шеи. «Хм. А у меня там, между прочим, цепочка, которая могла бы спасти от проклятия. Да только не подействовала она. Я достала кулон. Он даже не светился. Но Кристиан говорил, что перезаряжал его». «Точно. Украшение должно было нейтрализовать проклятие. Вот же. Вокруг простирался бесконечный снег». И из-за его мягкого отцвета было не так уж темно. Но что там внизу, не ясно. Ещё и книга эта дурацкая, так не кстати рядом. Стоп. Это ведь книга призыва. Может, призвать что-нибудь? Я полистала её немного. Только ж ничего не видно. А то, что видно, представляло собой какие-то тентакли. Нет, ну, нам тут только ктулху не хватало для полного счастья. Я закрыла её. Посмотрела на край уступа. «А ведь можно её просто скинуть, и никто не найдёт». Аккуратно, чтобы случайно не съехать со склона, подошла к обрыву. Хотела уже зашвырнуть книгу подальше, но не смогла даже выпрямить руку с зажатым в ней флиантом, будто неведомая сила сдерживала меня. «Что происходит?» Отошла к Милане, следившей за каждым моим шагом. «Так». А вот тут я уже смогла распрямить руку. Посмотрела на край. До меня начало доходить. Я всё это время будто слепо следовала непонятно какой силе. Вдруг на мне проклятие. Так, ладно, разберёмся, когда выберемся отсюда. Но что-то мне подсказывало, что я всё же умудрилась где-то его подцепить. Просто у меня никогда не было столько навязчивых желаний. А тут я сразу поверила призраку. Ещё и поссорилась с мужчиной, который мне нравится. Внутри теплилась надежда. «Если я вернусь, то Кристиан сможет меня вызвать опять. А эта книга, связующая ниточка. Я не должна её уничтожать, как бы ни было жалко мать Миланы». Глаза слепались. Спать я не могла себе позволить. «Милана?» — позвала я девочку. Та открыла глазки, сверкнувшие синим свечением. «Да». «А ты в человека не обратишься случайно?» — уточнила я. «Нет. Когда ты обретаешь дракона, то уже не обращаешься обратно, пока не захочешь. Я не хочу». Гордо сказала она и расправила одно крылышко, которым укрыло меня. Я провела по нему, умиляясь заботе малышки. И тут заметила движение вдалеке. То ли самолет, то ли галлюцинация. Но даже если откинуть эти два варианта, то получалось, что это летел дракон. «Милана?» — позвала я девочку, когда тёмное пятно начало приближаться. «Хоть бы это был дракон, хоть бы дракон!» Я держалась за Милану, вглядываясь в огромную точку. «Папа?» — спросила девочка. «Не знаю», — протянула я. М «Да». Издалека я драконов не узнаю. Милана поднялась на лапы, а затем отряхнулась. Снег смешно слетал с неё, попадая на меня. Холод вновь окутал меня, но я коснулась Милану. Тьма приближалась. Я задрожала. А вдруг это незнакомый дракон? Вдруг какой-то дикий? И придётся объяснять, что да как. Да, собственно, какая разница? Главное, выбраться отсюда». Мы же не можем ждать до тех пор, пока Милана не научится нормально летать. Чем ближе становилось чёрное пятно, тем чётче была видна форма дракона. Слышались шорох и свист. На морде вспыхнули два янтарных огонька. Он приближался к нам. Очертания дракона становились всё более явными. Я настороженно выдохнула. Дракон казался знакомым. Даже на таком расстоянии я могла его узнать. Жаль, что он не тот, кого бы хотелось. Да, за несколько дней в другом мире я научилась разбираться в драконах. Однако, какой отличный вышел навык. И этого гадского дракона я везде узнаю. А может, это и не он? Но я напряглась знатно, что он тут забыл. «Что вы тут делаете?» Пророкотал Николас, приблизившись к нам. Он размахивал крыльями в воздухе, а нас чуть ли не сносило волной поднявшегося ветра к скале. Благо, Милана была довольно крупная, а меня с моими килограммами прижимала к ней. «Загораем!» — отозвалась я. «Какая встреча, однако! Я уж думал, мне на землю новое проклятие наслали!» — отозвался он. «Точно! Проклятие!» Милана уже вернулась в человеческое обличье. «Видимо, это нам кто-то его подкинул», — тут же ответила я. «Кстати, не могли бы вы нам помочь?» «Конечно». Глаза Николаса вновь вспыхнули. «Как я могу оставить вас тут?» На нас вспыхнули тёплым дыханием. Я бы могла попререкаться с ним, но явно сейчас не самый лучший момент. Следом Николас подлетел к нам поближе. Ему пришлось приземлиться на наш уступ. Я коснулась его чешуи, а по телу пробежал мороз. Чувствуя пронзительный холод, я полезла наверх. Так странно. Когда я держала за руку Милану, мне было тепло. А рядом с этим драконом я замерзала. Только мы влезли наверх, я прижала к себе девочку. Вокруг нас вспыхнул едва заметный купол. Николас мягко оттолкнулся от поверхности и полетел. «О, ничего себе!» Под нами расстилалась горная гряда. Пусть была ночь, но всё равно были видны шпили гор. Под тем уступом, где мы очутились, и вовсе было очень страшно. Если бы Милана не смогла полететь, то мы бы шмякнулись очень глубоко вниз. Благо, я смогла убедить её не рисковать. А тут и Николас появился. Всё равно мне не давало покоя его появление. Почему нас перенесло именно к нему? Но ответы на вопрос, пока мы были в воздухе, мы бы точно не получили. Лететь оказалось недолго. Как и дом Кристиана, у Николаса жилище тоже было в горах. Когда мы туда залетели, я не видела. Только обрадовалась тому, что кругом не было завывающего ветра, снега и холода. А когда уже в тепло попало, то и вовсе обрадовалась. Николас распорядился, чтобы слуги провели нас в покое. Причем нас хотели разделить. Мол... Я должна была быть отдельно от Миланы. На это уже выступила я, сказав, что с девочкой разлучаться не собираюсь. На то мы оставили нас в покое. Глаза слепались. Я уложила Милану в кровать и накрыла тёплым одеялом. Сама же начала стягивать платье. Служанке предлагали помощь, да я отправила их. Не нужны они мне были сейчас. В дверь покоев раздался стук. Я повернулась в сторону стука, Благо, платье не успела снять. На пороге стоял Николас в белой рубашке и чёрных штанах. Он успел переодеться. «Мы уже легли», — сказала я, почесав макушку. «Извините, что так вышло. Мы не планировали пересекать чужую территорию». И улыбнулась ему. «Ничего страшного. Вовремя я вас засек. Он внимательно смотрел мне в глаза. «Кто знает, что бы могло случиться». «Это точно», — усмехнулась я. Надо бы Кристиану предупредить». «Я отправил ему весточку», — продолжил Николас. «Завтра он заберёт вас». «А ещё посмотрел так». «Ага. Верю я ему. Да только выбора у нас нет. Да и сейчас не понимаю, что делать. Я не знала, где мы. Милана тоже. И мне не стоит забывать, что Николас меня уже однажды бросил одну в магическом месте». «Спокойной ночи». Я начала закрывать дверь. «А, Диана...» Он позвал меня. «Что?» — сказала я. «Не хотите выпить чего-то согревающего?» Николас посмотрел мне за спину, потом перевёл взгляд на меня. «Нет, извините, но я очень хочу спать». «Да и Милана может испугаться, если меня не будет рядом», — пояснила я. «Миг, и меня резко схватили за руку». Не успев опомниться, я оказалась в коридоре, прижатая к Николасу. «Не думаю, что ей здесь...» Что-то угрожает. Гадкая улыбка скользнула по лицу Николаса. В моё лицо полетела какая-то серебристая пыль. Я пыталась вырваться из его хватки, да только моё сознание покинуло меня.